146. Каждое достижение налагает определенную ответственность и предписывает известную линию поведения, равно как каждая новая ступень. Без усвоения этого положения укрепиться в новом достижении или на новой ступени невозможно. Когда появляется внутренний импульс изменить поведение в чем-то, следует четко прислушаться к этому требованию и исполнить его. Неисполнение повлечет за собой утрату достижений или невозможность удержаться на новой ступени. Инертность и сопротивление оболочек будут всячески противодействовать этому явлению. Но это противодействие необходимо преодолеть, ибо оно идет от ветхого человека в себе. Как же иначе двигаться дальше? Ценен импульс, идущий изнутри. Внешние указания неполноценным, так как оно так или иначе влияет на свободную волю человека. но импульс самый исходящий будет выражением воли идущего сознания. Внутренняя борьба старого с новым неизбежна на пути восхождения, и заканчиваться она неизбежно должна победой нового над старым, иначе продвижение невозможно. Болезненное и тяжкое расставание с вековым ссором, с которым как бы срослось все существо. Будет казаться, что если отбросить некоторые наслоения, то и жить уже будет нечем. Но это иллюзия Майи, особенно Майи-астрала. Все виды Майи, земной, астральной, ментальной придется последовательно преодолевать. И чем раньше, тем лучше. Частые и резкие перемены внешних условий даются для того, чтобы увидеть их непрочность и проходимость. И то, что без них можно продолжать жить, не теряя своего внутреннего мира. лишь утверждая тем переменами его независимость от внешнего окружения. И изменяется все внутри и снаружи, так все это лишь случайности того, что встречается на пути. Пройдет все, но остается идущий.